Та, что написала записки у изголовья. Как правило, в личных покоях императрицы, во дворце Ити-Дзё, государы не прислуживали около 30 дам. Комнатушки были тесны, никакого уединения. Часто случалось, что нечистый период наступал у множества женщин одновременно. Все они уезжали из дворца. А оставшимся приходилось из кожи вон лезть, чтобы выполнить возросший объем обязанностей. И, разумеется, каждая желала воспользоваться днем, благоприятным для мытья волос. Когда в доме всего 2-3 женщины, это не такая уж сложность, но если их 30, грязных черных волос оказывается чересчур много. Вынуждена признаться, что наши служанки в эти дни не имели возможности вымыться сами потому что прислуживали нам зимой купание становилось для меня настоящим испытанием волосы сохли целую вечность и холодная сырая копна на спине весь день заставляла меня мерзнуть но в жару мыть голову было приятно особенно в седьмой день седьмого месяца в эту дату Дети возносили молитву о ясном небе, чтобы сороки смогли построить небесный мост в праздник Танабата. Мы тоже молились, чтобы не было дождя, и волосы поскорее высохли. Во время первого праздника Танабата, проведенного мной во дворце, я вместе с остальными женщинами встала с позаранок, рассчитывая, что служанки помогут нам справиться с купанием. Императрицы тоже мыли голову, и она затворилась в своих покоях с несколькими наиболее близкими ей придворными дамами. Остальные же, одетые кое-как, нежились на жарком солнце, расчесывая волосы, чтобы побыстрее высушить их. Лето закончилось, но день выдался такой знойный, что мы все были в тонких белых рубашках и длинных шароварах. Мне не нравился подобный наряд. Под полупрозрачной тканью всегда видны пупок и соски, а ведь редкая женщина может похвастаться красивым пупком. Я заметила столпившихся в углу галереи перед восточным флигелем дам и направилась к ним, собираясь узнать, что привлекло их внимание. В саду стояла женщина, которой я прежде не видела, Маленькая, худая, с довольно резкими чертами лица, в линялом платье и с длинными, слегка волнистыми, полуседыми волосами, зачесанными назад. Она, как иные невысокие люди, держалась очень прямо и что-то возбужденно говорила. По-видимому, несколько дам были с ней знакомы. «Сзади ко мне подошла госпожа Косьосьо». И я спросила у нее, кто это. «Это же Сейсенагон», — приятельница подтолкнула меня локтем. «Знаете, та, что прислуживала покойной государыне и несколько лет назад написала записки у изголовья. Я уверена, что вы их читали. При дворе только о них и судачили». «Неужели?» — прошептала я в ответ. «Кому она служит сейчас?» «Никому», — ответила Косьосью. «Кажется, после смерти ее второй госпожи для Сэй-Сенагон нигде не нашлось места. Она была так тесно связана с императрицей Тейси и Каретикой, что все, кто желает сохранить расположение Мити-Наги, избегают Сенагон. Жаль, бедняжка живет одна, и, говорят, нынче она слегка не в себе». Я взглянула на маленькую оживлённую женщину, которая разглагольствовала, без труда удерживая внимание собравшихся. И задумалась, что испытывала бы сама, очутись я в таком же плачевном положении, как Сёнагон. Хватило бы у меня духу навещать двор соперницы моей госпожи. Едва ли. Я без сомнения уже давно тихо ушла бы в монастырь. Мне вспомнилось, как в эти дзене я читала отрывки из записок у изголовья. В ту пору, изголодавшись по цивилизации, я жадно набрасывалась на любые описания столичного общества. Все нагон мастерски запечатлела сущность дворцовой жизни, обрисовав ее в изысканном и занимательном виде. Но через некоторое время я стала считать её чересчур напыщенной. Тщетно старалась я отыскать намёки на страдания, которые должна была испытывать императрица Тейси в её неловком положении. Но Сёнагон никогда не касалась болезненных тем, рассуждая лишь о приятном. Кроме того, меня раздражало её злоязычие, а также стремление при любых обстоятельствах выставить себя самой умной. На оскорбительное измышление о моем муже я давно уже махнула рукой. Но когда я смотрела на эту женщину, такую невозмутимую, несмотря на свалившиеся на нее невзгоды, то невольно испытывала восхищение. Все на гон покинуло двор пятью годами ранее, и ее платье, несвежее и полинялое, Явно относилась к тем временам. От нее исходил слабый запах немытого тела. Но писательницу это как будто не заботило. Мы с Косьосью присоединились к стайке дам на галерее. Сейсенагон тут же покосилась в нашу сторону и спросила, «Кто это? В последнее время я была совсем не у дела, никого теперь не знаю» ответила госпожа дай нагу это дочь там токи она поступила ко двору в начале года се нагон фыркнула ах да жена преснопамятного правителя Нобутаки, не так ли Автор рассказов о гензи весьма рада с вами познакомиться скажите как вас прозвали на женской половине дайте угадаю наверное фудзицуба «Преступная любовь принца Гэнзи!» Ее бесцеремонность прямо-таки ошеломляла. Я никогда не встречала столь прямолинейных людей. «Ее зовут Мурасаки!» — вставила Мия Нобен. «Ну, конечно, Мурасаки!» — воскликнула неугомонная Сенагон. Потом задумчиво кивнула. «Да, понимаю, Мурасаки!» Таким все мы хотели бы быть. Вам повезло. Она сощурилась на солнце. Что ж, Мурасаки, надеюсь, нам удастся как-нибудь поболтать. Я восхищаюсь вашими рассказами, честно. Вы очень умны, намного умнее меня. Я пробуду здесь еще несколько дней, после чего отправлюсь в паломничество. Перед этим вы сможете найти меня во дворце Каретики. Итак, Сёнагон знакома с Гэнзи. Впрочем, не следовало удивляться. Я понимала, что все написанное рано или поздно расходится по рукам, как рязка по воде. И никогда не угадаешь, где оно очутится под конец. Окружающие меня женщины взирали на сёнагон со смесью восхищения и жалости. Ведь обернись дело иначе, Ее участь могла бы постичь любую из нас. Однако утрата прежнего положения принесла ей определенную свободу. Она могла сколько угодно оставаться у каретики, поскольку ей больше нечего было терять. Разве заботила ее теперь, что думает Митя Нага? Внезапно мне захотелось расспросить нагон о том, как она писала в пору пребывания при дворе. Меня интересовало, улучала ли она время на службе или же сочиняла, будучи в отпуске. Кроме того, кое-что в ее записках озадачивало меня еще с тех пор, как я впервые прочитала их. У меня не хватило мужества самой отправиться в дом Каретики, но я придумала способ встретиться с Сенагон, прежде чем она отбудет в паломничество я отпросилась на ежегодную поминальную службу по моей матери. Чтобы увидеться с Сенагон, я просто уехала из дворца на день раньше, отправив ей сообщение. Если она найдет время навестить меня, мы сможем встретиться в нашем семейном храме. И попросила своих служанок покараулить писательницу, пока я буду молиться. Сенагон явилась под вечер. Одна без сопровождающих. Вернувшись в коморку, которую оставил для меня главный священнослужитель, я обнаружила там гостью. Хотя дневная жара уже спадала, она обмахивалась веером. «Ах, эти умиротворяющие звуки храмовых колоколов и раковин!» промолвила Сёнагон. «Имеются в виду большие раковины Хорагай» которые в буддийских храмах используются в качестве горнов. Когда их слышишь, то и впрямь ощущаешь себя в уединённой обители. С некоторыми людьми никогда не выходишь за рамки пустых любезностей, а с другими становятся понятны даже невысказанные вещи. Это не обязательно означает схожесть характеров. Во многом мы с Сейсёнагон были как вода и масло. И все же я чувствовала наше сродство. Хорошо известно, что в возрасте 36 лет женщина уязвима. Она открыта для дурных воздействий и должна принимать особые меры предосторожности, чтобы на протяжении всего года сохранять телесное и душевное равновесие. Выяснилось, что ровно 4 года назад Когда Сёнагон находилась в этом опасном возрасте, внезапно умерла её госпожа Гэнси, и жизнь в вмиг утратила всякую определённость. Возможно, будь Сёнагон моложе или старше, ей удалось бы восстановить положение при дворе. Но, по её словам, она просто сдалась. Уже не раз обжёгшись, писательница не стала добиваться нового назначения и была весьма удивлена, обнаружив, что после краха карьеры к ней вернулись прежние бодрость и жизнелюбие. Скучала Ли Сенагон по дворцовому бытию. Да, но и у нее остались воспоминания, над которыми следовало поразмыслить. Она лучше любого знала превратности придворных должностей, горести и радости обособленной жизни государей. «Так хорошо, как прежде уже не будет», — заявила мне собеседница. В ответ на мой бестактный вопрос о том, почему в записках у изголовья ничего не говорится о страданиях императрицы Тейси, Сюнагон вздохнула и отвернулась, устремив взор на горы. «У меня не было намерения собирать воедино случайные наброски», — произнесла она наконец. Как вы понимаете, это всего лишь наблюдение над повседневными вещами. Но постепенно накопилась целая гора бумаг, и тогда искушение оказалось слишком велико. Каретика принес императрице кипу тетрадей. А поскольку острой необходимости в официальных записях тогда не было, государыня отдала тетради мне». «Перенесите туда свои заметки», — предложила она. «Кто устоит перед таким количеством чистой бумаги?» Я обнаружила, что, взявшись за кисть, уже не могу остановиться. Не знаю, как вы пишете рассказы о Гэнзи, но мне представляется, что следует достигать такого состояния, когда история захватывает целиком, и просто необходимо излить ее на бумаге. Я улыбнулась. Похоже, особенный писательский зуд был хорошо знаком моей собеседнице. А потом, продолжалась продолжал Эсенагон, карма моей императрицы рухнула. В свои последние дни, будучи на сносях и в тяжелейшем состоянии, Тейси призвала меня к себе. Она призналась, что единственным ее утешением Были описания поэтических поездок, которые мы часто совершали, игр, в которые мы играли, в списке того, чем мы наслаждались. Как хорошо нам было, сокрушалась она, когда мой отец был регентом. Я решила, что мои записки у изголовья станут посвящением миру императрицы Тейси. Никаких упоминаний о невзгодах, которые навлек на нее наш ужасный Митинага. Прошу прощения. Я намеренно отказалась от определенного порядка, оставив книгу в виде подборки случайных заметок. Если бы я попыталась расположить их в хронологической последовательности, то невысказанное стало бы слишком очевидным. И представляете? Меня постоянно осуждают за слишком доброжелательное отношение к Мити Наги. «Вы со своим Гэнзи пошли другим путем», — продолжала она. «Мне ясно, почему регент взял вас в свиту своей дочери. Подозреваю, он желает приглядывать за вами. Когда я читала ваши рассказы об изгнании Гэнзи, то не могла не думать о каретике». Брате моей дорогой госпожи. У меня слёзы наворачивались на глазах, когда я представляла, как он томится на диком побережье, скучая по своим близким в столице. Всё нагон взяла миску с рисовыми клёцками и фасолью, политыми виноградным сиропом. Надеюсь, вы меня извините, сказала она. Еда Одно из тех наслаждений, которые я привыкла воспринимать как должное. Как выяснилось в тот день, писательница еще ничего не ела. Когда еды рядом нет, я о ней и не думаю, но когда сажусь и вижу на столе что-нибудь съестное, вдруг ощущаю сильный голод. В любом случае рядом с вами я чувствую себя, как в былые дни, проговорила она с набитым ртом. Нынешнее мое положение сказалось на воспоминаниях. Не странно ли, я пришла к заключению, что теперь, по прошествии времени, больше всего тоскую по тем часам, которые мы, придворные дамы, проводили в праздности, болтая, лакомясь чем-нибудь и жалуясь на скуку. Все нагон покосилось на меня и рассмеялось. Само собой, я должна была бы добавить, что лучшее в дворцовой жизни — возможность кокетничать с самыми разными мужчинами. Но, увы, я не встречала никого, кто походил бы на вашего принца Гэнди. Даже каретика вырвалась у меня. С тех пор, как я прочитал ее записки, меня мучил вопрос, состояли ли эти двое в близких отношениях. Сенагон улыбнулась. «Да, он был милый юноша, хорошенький и весьма неглупый. Полагаю, из тех, кого я знаю, Каретика более всего напоминает Гэнзи. Но он лишён присущей вашему принцу чуткости, особенно когда дело касается женщин». Сенагон слезнула с палочек последнюю каплю сиропа, и благоговейно положила их сверху на миску. «Мужчины, как вам известно, бывают омерзительны». Когда я слушала собеседницу, мне вдруг пришло в голову, что речь ее столь же бессвязна, как и разрозненные заметки. Все нагон же будничным тоном продолжала. Без надлежащей чуткости глупые мелочи могут запросто испортить самое чудесное свидание. К примеру, наступает рассвет, и мужчина тотчас вскакивает и начинает озираться в поисках своего веера и бумаг. Кажется, он более всего заботится о том, чтобы тесемки у него на шапке были завязаны как следует а ты лежишь, чувствуя себя совершенно забытой и ненужной. Вам это не противно? Уверена, что Гэнзи никогда не уходила от дамы в такой спешке. Ваш герой знает, что дама ценит легкое нежелание расставаться с ней утром. Мне нравится, когда он медлит, пока не станет совсем светло. И тут уже сама дама чувствует себя обязанной выпроводить его, дабы защитить свою репутацию. Я обнаружила, что нескромность всё нагон вызывает у меня улыбку. Она умела своими рассуждениями придать занимательность самым незначительным мелочам. Я так и представляла ее при дворе. Эта женщина из всего могла сотворить спектакль, сою в главной роли в ее устах совершенно заурядные происшествия превращались в истории героиней которых являлась она сама даже в нынешнем незавидном положении все нагон напоминало бабочку порхающую от одной темы к другой я же ощущала себя гусеницей которая прячется в тени и медленно переваривает события чтобы превратить их в историю внезапно моя собеседница осеклась понимаю вы считаете меня жалкой тихо вымолвила она неверно истолковав мою улыбку застигнутая врасплох я заверилась о огонь вовсе нет просто ваша независимость кружит головы таким как я «Верно, я больше ничем не связана», — заявила она, отодвигая пустую миску. «Я вполне понимаю ваши обстоятельства. А вы, возможно, однажды поймёте мои». Было время, когда придворный этикет имел для меня первостепенное значение. И я презирала тех, кто нарушал его, безотносительно к причинам. Ныне я наказана за тогдашнюю спесь и сама пожинаю плоды всеобщего презрения. Я кое-что вам расскажу. Все нагон коснулось моего рукава костлявым пальцем. Однажды в часовню, где возносила молитвы моя госпожа, зашла старая монахиня. Она была похожа на убогую дворняжку, рыскающую вокруг в ожидании мгновения, когда можно будет поживиться подношениями, в виде риса и плодов, разложенными на столе. Как же мы, дамы, потешались над ней. Никто из нас не задумался о том, как мучает бедняжку голод. Могло ли мне тогда прийти в голову, что когда-нибудь я докачусь до такого же положения? Я устыдилась. Это была уже не та женщина, которая сочиняла Беспечно лукавые записки у изголовья. После ее ухода я вдруг вспомнила, что так и не спросила у Сенагон, продолжает ли она писать.